Глава девятая Генерал спотыкался. Не мудрено. Столько протопать похлюпающей раскисшей земли, да за связанными за спиной руками. Впрочем, идти старому хрену оставалось недолго. Деревню резаного Мунлайт обошел стороной. Благо, ко вчерашней поляне были и другие подходы, кроме как через базу группы. Выбросов не было, И аномалии остались на месте, покачивались небольшими, чаще не приметными для непосвящённого вихриками. Вихри врождённые веют над нами. Напилмонбайт и сбросил рюкзак и автомат на землю. Потом достал пистолет и дёрнул затвор. Мог бы сразу пристрелить. Холодно выдавил у себя генерал. Не обязательно было такие прокуки устраивать. «Да ну я ищу руки об тебя пачкать!» «И вообще я убивать устал!» Зло скалился Мун. «Топай давай!» И ткнул дулом пистолета в генеральскую спину. Мун шел осторожно. Старого хрена придерживал за связанные руки, притормаживая и направляя. Птичьих каруселей оказалось невероятное количество. Не то они вчера не разглядели и четвертой части... Ни то аномалии за ночь расплодились простым клеточным делением. Генерал омотал из стороны в сторону, из-за чего приходилось двигаться осторожнее вдвойне. Поле оказалось настоящим лабиринтом. Пока добрались до середины, Монлайс потел. Наконец остановился, окинул критичным взглядом окрестности. Выбраться отсюда теперь было не просто даже ему. Новичок на то, чтобы идти отсюда живым, и вовсе не имел никаких шансов. Разве ж тот только у него немерно крутой ангел-хранитель, который на короткой ноге с самим богом. Сидуй удовлетворённо крякнул, выудил нож и спорол верёвки, освобождая руки Хворостину. Генерал помолчался от боли. Кисти его побелели, и на запястьях остались глубокие синюшные следы отрезавшихся в кожу верёвки. Военный потягнулся и принялся разминать запястья. Мон убрал нож и снова достал пистолет. Генерал поглядел на сидовастранённо. Последнее желание? Охмыльнулся Мунлайт. Иди на хрен, пробурчал генерал под нос. Нравы однако в российской армии. Он поднял руку с пистолетом. Хворостин замер. Жал губы и расправил плечи. Карбыш вам себя возомнил, не иначе. Мун дёрнул руку чуть выше и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Генерал, как ни старался, всё же вздрогнул. Нет. Не Карбышев, подумалось Мун. Он поднял пистолет вверх и начал медленно методично нажимать на спусковую скобу. За погибших сегодня свободовцев. За погибших ребят Резанова. За косу. Дура баба, что теперь с Егором будет? За перестреленных военных. Генерал-то дурак с инициативой, а солдатики присяг удавали. Для них слово генерала приказ, а приказы не обсуждают. Монс помнил тех, кто к этой маленькой никем не намеченной войне не имел никакого отношения. Они ушли раньше. Но их тоже надо помнить. Такая работа у живых помнить мёртвых. Мёртвым ведь не нужны памятники. Не нужно хорошо или ничего. Им вообще ничего не нужно. Нужно живым. И чтобы оставаться людьми, нужно помнить мёртвых. Не всех. Но забывать достойных людей нельзя. Мон закончил свой импровизированный салют, опустил руку с Макаровым. Не боись, товарищ генерал, я стрелять в тебя не стану. Ты же всё хотел зану поейметь. А вот и посмотрим, кто из вас кого поеймеет. Он повертел пистолетом перед генеральским носом, как игрушкой перед носом ребёнка. Здесь один патрон. Это тебе мой подарок. Седой выпростал руку, подавая пистолет к вороствину. Тот посмотрел недоверчиво, будто опасаясь, что ему это грезится. А руку навстречу потянул медленно, словно ожидая подвоха. Пальцы коснулись тёплого нагретого человеческой ладони металла. Только прежде чем стрелять, подумал немного. Продолжил мун, глядя, как воин их цепился в пистолет. «Вокруг нас некоторое количество аномалий. Возможно, я отсюда выйти смогу. У тебя это получится вряд ли. В аномалии ты будешь умирать больно, мучительно и некрасиво. А застрелиться просто и не больно. Говорят, даже сообразить ничего не успеешь». Генерал поднял пистолет, дула его, теперь смотрела на Монлайта. «Хм-хм!» Твой же вариант, ухмыльнулся сталкер. Только патрон один. Остальные вон там, где рюкзак остался. Но ты туда не дойдёшь, генерал. Верь мне, я знаю. У тебя на это один шанс из сотни. И если на этом свете есть хоть какое-то подобие бога, ты этого шанса не получишь. Мон запустил руку в карман. И увидел спичечный коробок. Раскрыл, но внутри было пусто. Кончились. Вздохнул Сидой. У тебя спичек нет? Зиппа автоматически брякнул хворостин. Зиппа, повторил Мунбайт. Всё у тебя через жопу. Ладно. Бывай, товарищ генерал. И ты подумай. Подумай. Решать-то тебе, но патрон один. Он молча развернулся и пошёл прочь. Об оставленном за спиной генерале Мун сейчас не думал. Надо было сосредоточиться на аномалиях. Но сосредоточиться не получалось. На душе стало легко и светло. Когда на том свете будут взвешивать его хорошие и плохие дела, чашка с дерьмом наверняка перевесит. Но за вторую чашу ему будет не стыдно. Потому что не совсем напрасно все это. И что-то достойное он своей никчемно прожигаемой жизни все-таки сделал. Монлай чуть притормозил, взвешивая следующий шаг, и принялся тихонечко насвистывать. Еще одна птичья карусель осталась за спиной. Эх, надо было там в центре поля болтик кинуть. Хе-хе. Показать генералу атракцион напоследок. Не думать о генерале. Генерала больше нет и никогда не будет. И не оглядываться. Смотреть надо вперёд, а не назад. Подчиняясь установке, он посмотрел вперёд, туда, где остался рюкзак и автомат. С той стороны навстречу ему двигался прозрачный, как сигаретный дым силуэт. Давненько же его не было. Монлайт ухмыльнулся. Ему отчего-то совсем не было страшно. Даже если этот двойник подойдет сейчас и как во сне спросит, зачем он живет, нет, он не сможет ответить. Но страха не будет. «Монлайт энд водка», – тихо затянул сталкер. «Тейкс ми аэвэй». «Миднайт энд москоу, из ланштайн». Песня оборвалась.